Старый враг. Первое. Приметы не обманули. Небо потемнело еще задолго до заката. Ветер сперва усилился, а к вовсе переменился на северный. Мокрые листья липли к стеклам, ветви стучались в окно, словно просились в дом, в тепло. Дождь очень скоро превратился в мокрый снег, который таял, едва касаясь земли. Пришлось запереть ставни и пожарче растопить камин. В трубе что-то свистело и завывало. Мельничное колесо угрожающе поскрипывало, а наверху в комнате мастера Флориана, встревожено каркал бран. Свечи на столе то и дело коптили, как не старайся убирать нагар и поправлять фитиль. Тоже говорят, плохая примета. Едва Элмерик успел об этом подумать, как предчувствия тут же оправдались. Орсон неловко повернувшись, снял с локтем со стола кружку ягодного киселя, а Бренделин поскользнулась в луже и поранила ногу осколками. Она не стала плакать и даже успокоила гиганта, мол, все в порядке. Но Барт видел, как девушка то и дело морщится, сжимая зубы от боли. На этом невезение не закончилось. Мартин наотрез отказался от пирога. Аппетита у него нет, видите ли. Розмари вытаращилась на него. Ее пухлые пальцы дрогнули, а ложка звякнула о тарелку. Но девушка быстро взяла себя в руки и улыбнулась. «Может, тебе хоть каши положить-то? Вкусная каша-то. Пальчики оближешь». «Не сомневаюсь!» Мартин вымученно улыбнулся в ответ. «Прости, мне совсем не хочется есть. Обойдусь киселем. Он у тебя тоже замечательный. Брэндолин, как твоя нога?» Девушка вздрогнула от неожиданности. «Нога? Ах да, спасибо, уже лучше. Кровь почти остановилась. Может, заживляющие чары? Не надо». Она отняла от ступни платок, пропитавшийся алым. «Порез пустяковый, не беспокойся». Элмерик скрипел зубами от каждой фальшивой улыбки, которыми соколята щедро обменивались этим вечером. Ему казалось, что воздух в гостиной насквозь пропитан лицемерием, и от этого кусок в горло не лез. Может, Мартин испытывал нечто похожее? бард старался вести себя, как ни в чем не бывало, но это было нелегко. Ему пришлось сделать вид, что рана любимой девушки ничуть не заботит его, хотя на самом деле Элмерик места себе не находил. Но если бы он проявил заботу, Мартин точно пришел бы помогать со своей дикой магией. И кто его знает, чего бы наколдовал? Предатель. У Барда до сих пор не укладывалось в голове, что дружбы с Мартином у них не было и в помине. Тот попросту втирался в доверие илгал преследуя свои низменные цели. поневоле неволе начнешь задумываться, кто еще из тех, кого считаешь другом, лжет тебе в лицо и смеется за спиной. Кто говорит одно, а замышляет совсем другое. Уверяет в чистоте помыслов и тут же пытается соблазнить твою невесту. Помогает с учебой, а сам лишь спит и видит, как бы насолить соколом, своим давним врагам. А вот и еще один подлец, Джерри. С ним противно даже сидеть за одним столом и делить хлеб. Больше хочется надавать тумаков, чтобы на всю жизнь запомнил. Если прежде Джерри просто вызывал неприязнь, то теперь он казался Элмерику сосредоточием пороков. Только насквозь гнилой человек мог связаться с Рори. И из-за таких негодяев страдала репутация честных людей. В дальних поселениях объединенных королевств люди до сих пор с опаской относились к бродячим музыкантам. И Элмерик не раз оставался без крыши над головой. Те, кого хоть раз ограбили лжекомедианты, боялись даже одинокого мальчишки с арфой. Чем больше он думал о Джерри и Мартине, тем сильнее сжимал кулаки. В горле комом встала невысказанная обида. Прежде Элмерик считал, что не умеет ненавидеть. Но теперь был не очень в этом уверен. А где-то внутри крутилась еще однодушная мысль. А сам-то ты тоже хорош, Барт. Сидишь, молчишь, блюдо с соленьями поедаешь, смеешься. И кто тут главный лицемер? Элмерик отхлебнул большой глоток сидра. Может, хоть так полегчает? Розмари тем временем снова попыталась спасти положение. Может, все-таки съешь кусочек-то? Она нависла над Мартином. «Пирог-то твой любимый, я точно знаю-то. Старалась, пекла, не покладая рук. Ради тебя почитай. Что ж ты, не уважишь ты меня совсем?» Элмерик опасался, что девушка перегнет палку, и Мартин обо всем догадается. Джеримейн и Келли Кейт переглянулись. Похоже, их одолевали те же мысли. «Другим больше достанется», — отмахнулся Мартин. «Так никто не хочет-то!» — голос Розмари дрогнул, и глаза наполнились слезами. «Вот так не буду вам больше готовить-то! Видно, моя стряпня вам не по вкусу!» «Перестань, Рос, это уже лишнее! Все просто наелись, а до завтра твой великолепный пирог никуда не денется!» Мартин усадил ее рядом с собой. «Давай-ка не плачь, а лучше сама поешь и успокойся!» Он положил на тарелку один из уже отрезанных кусков и придвинул к розмари Элмерик заметил, как во взгляде девушки мелькнул ужас и приготовился к худшему. «Сейчас она откажется есть, тут-то все и раскроется. Им даже на помощь позвать некого. Пока мастер Флориан услышит крики и спустится с верхнего этажа, все уже будет кончено». На другом конце стола Джерри Мэйн сжал в руке нож и подобрался, как кот, перед прыжком. Брэндолин вцепилась в руку Элмерика. Даже невозмутимая Келли Кейт затаила дыхание. И только ни о чём не догадывавшийся Орсон продолжил лопать кашу, как ни в чём не бывало. Розмари тихонько шмыгнула носом, взяла пирог с тарелки и, помедлив всего мгновение, показавшийся Барду вечностью, откусила кусок. «Дура в кефы! Сегодня вкуснее-то, когда прям с пяти! А завтра корков затёстывая будет-то!» На переднику пало немного начинки, но Розмари, не обратив внимания, продолжила жевать. «Ладно, уговорила!» Мартин вздохнул. «Попробую я твой пирог, только совсем чуть-чуть». Элмерик едва не выдохнул с облегчением. Дело пошло на лад, и воздух, казалось, перестал искрить от напряжения. Жаль, теперь Розмари тоже заснет и не сможет участвовать в ночной вылазке, но Барт был уверен, что они справятся и втроем. Улучив момент, он шепнул Брендолин, чтобы та проследила за Розмари, а в случае непредвиденных осложнений сразу же звала мастера Флориана. А то вдруг маковой настойки окажется слишком много для обычного человека». Брэндолин кивнула и еще сильнее сжала ей в ладонь. А Розмари уже начала тереть глаза и клевать носом. «Пойду-ка я». Вставая, она пошатнулась, но удержалась за край стола. «Смерть как устала-то. Выспаться бы». «Хороших снов!» Мартин отправил в рот последний кусочек пирога. Сам он выглядел довольно бодро, но ему и досталось меньше, так что Элмерик пока не волновался. Зелье непременно сработает. Нужно только набраться терпения и немного подождать. Розмари медленно дошла до дверей и споткнулась о порожек. Пальцы впились в косяк, едва не оторвав его от стены. Бар скачал. «Рос, ну ты что, совсем себя не жалеешь? Давай помогу!» Брэндолин оперлась на его вторую руку, и Элмерик повел обоих девушек до спальни. а когда вернулся, то обнаружил в гостиной одного Джерри «Где все?» – от дурного предчувствия захватило дух. «Орсон нам опять чуть все не испортил», – вздохнул Джерри. «Он-то про пирог ничегошеньки не знал и умял под шумок аж четыре куска. Даже крошек не осталось. А потом вырубился мордой в стол и тошнить его стало. В общем, нам втроем его тащить пришлось. Я-то вернулся, а Келли Кейт в комнате осталась с чудовищем своим и с Мартином». «Ты бы ее видел, глаза на мокром месте!» «Его что, не предупредили?» — ахнул Элмерик. «Ага, предупредишь такого, он Мартину сболтнет!» Джеримейн вздохнул и, дрожащей рукой, налил себе еще сидра. «Но четыре куска!» «Да он здоровенный, как медведь, ничего с ним не случится. Поспит подольше, и все!» «Ох, хорошо, если так!» Затея, еще недавно казавшаяся отличной, нравилась Элмерику все меньше и меньше. Но отступать было уже поздно. «Если Келли Кейт не вернется, пойдем без нее». Джерри Мэйн стукнул кружкой об стол. «Вдвоем. И давай сразу условимся не создавать друг другу трудностей». дейлмерика До дошло не сразу. А как только дошло, он тоже потянулся за кувшином. Худшего напарника сложно было пожелать. Если презренный воришка не будет следить за своим языком, дело непременно кончится дракой. «Разумнее будет дождаться Келли Кейт», — сухо заметил Барт и почесал нос. «Ага, я тоже не хочу идти с тобой». Ничуть не смутившись, улыбнулся Джеримейн. «Но пойду, если не будет выбора». Такой прямоты Элмерик не ожидал. В ответ он фыркнул и отвернулся в тайне, надея что судьба окажется к ним благосклонна, и Келли Кейт скоро вернется. Иначе Барт за себя не ручался. Колокол давно прозвонил отбой. Пора было отправляться на дело, но Элмерик и Джеримейн оттягивали неизбежное, пока не стало ясно, что Келли Кейт не придет. «Интересно, где она застряла?» Барт вытер салфеткой вспотевшие ладони. «Может, сходить посмотреть». «Думаю, ничего страшного, иначе бы все уже забегали». Джеримейн забарабанил пальцами по столешнице. «У нас с Келли Кейт был уговор. Если вдруг Мартин отрубится не сразу, она будет заговаривать ему зубы всю ночь». «И ты мне ничего не сказал?» «А чё, что, что-то изменилось бы?» Элмерик прикусил язык. «Раз уж им придется идти вдвоем, стоило запастись терпением и тщательно взвешивать каждое слово». И это будет ничуть не проще, чем добыть волшебное оружие». Не дождавшись ответа, Джерри резко поднялся со скамьи. «Ну, если вопросов больше нет, тогда идем. И постарайся не топать, а то разбудишь весь дом». Элмерик снова промолчал, хотя это было непросто. Крадучись, они спустились по лестнице, что вела к погребу. Ночную тишь нарушали лишь поскрипывание ступеней под ногами до свист разгулявшегося за окном ветра. Джерри Мэйн где-то раздобыл ржавый потайной фонарь и теперь освещал им путь. А Элмерика заставил потушить свечу, мол, слишком яркая. Барт послушался, но теперь ему приходилось идти почти на ощупь. На стенах плясали причудливые тени, то и дело принимавшие пугающие очертания В мыслях Элмерик костерил Джерри последними словами. «Этот опытный грабитель, чтоб ему пусто было, мог бы заранее предупредить про фонари». Дверь в погреб оказалась незаперта. За этот подарок, пожалуй, стоило поблагодарить Розмари. Войдя внутрь, Элмерик пожалел, что не взял с собой плед. Кожа вмиг покрылась мурашками. Внизу было ничуть не теплее, чем на улице. Земляные стены, укрепленные подпорками из потемневшего дерева, кое-где даже заиндивели. В воздухе пахло торфом, а винный дух смешивался с ароматами солений и маринадов. Джерри Мэйн приоткрыл заслонку на фонаре, и света стало чуть больше. Они прошли между деревянных полок, заставленных бутылями со зреющим рябиновым и сливовым вином, перешагнули через набитые свеклой мешки, обогнули бочки с капустой и мочеными яблоками и остановились у самой дальней стены. «Ну и где же тут вход в хранилище?» Элмерик озирался по сторонам. «А вот это ты мне скажи!» Фонарь подсвечивал лицо Джерри Мэйна снизу, отчего тот выглядел весьма зловеще. «У кого тут истинное зрение?» «Но ты не сказал, что надо будет смотреть!» Барт икнул и оселся. От одной мысли, что заклятие может не сработать, его бросило в жар. «Ещё не хватало опозориться перед Джерри. Со свету ведь живёт насмешками!» «А ты чё, глаза с собой не взял, что ли?» Соперник явно наслаждался его замешательством. Элмерик шумно выдохнул. Чтобы смотреть, нужно сосредоточиться и перестать дергаться из-за каждого слова. А еще лучше поставить за знайку на место и успокоиться. «С чего ты взял, что здесь вообще есть дверь? Тебе приснилось?» «Не дрейфь, она где-то тут!» «Мне знаешь ли, одна птичка накаркала?» «Бран, что ли?» Элмерик поскреб затылке. «Он, конечно, болтлив, но не до такой степени, чтобы указывать вору путь в сокровищницу. Ты часом не привираешь, комедиант недоученный?» Джерри набычился, гневно глянул из-под челки и процедил сквозь зубы. «Я ходил сюда с мастером Флорианом. Не веришь у него?» – спроси. «Если, конечно, он снизойдет до ответа. Ты-то для него так, пустое место. Досадное напоминание о безвременно почившей сестрице». «А ты, выходит, втерся в доверие!» – оскалился Барт. «Интересно, как тебе удалось? Помет за питомцем убирал? Или еще что похуже?» «Слушай ты, сделай милость, заткнись!» – Джерри сверкнул глазами. «Завидуй молча!» Он прислонился к земляной стене и продолжил уже более спокойным голосом. «Мы с Орсеном лучшие вогами Вот мастер с каждым отдельно занимался. Я его любимый ученик, между прочим. В подземелье учили охраны и запечатывающие чары. Так что, говорю тебе, дверь точно есть. Чтобы увидеть ее, нужно или зелье, или ты. Защиту я сумею снять, только место укажи. Выходит, без меня тебе не справится, любимый ученик. Ну ладно, так и быть». Раздражение уже сменилось азартом, но Элмерик на всякий случай решил добавить. «Я ничего не обещаю, но...» «Не обещай, просто возьми и сделай это!» «Да хватит не указывать!» — рявкнул Барт. Он едва сдержался, чтобы не врезать по ухмыляющейся роже. Но сейчас им с Джерри нужно было действовать заодно. Никаких признаков скрытой двери Элмерик пока не видел. То ли иллюзия была слишком мощной, то ли он опять что-то делал не так. «Соберись!» Неожиданно мягко сказал Джеримейн, положив руку на плечо. «Все получится! Вспомни, что говорила Эли Флор!» Слова призрачной леди тут же всплыли в памяти. «Сосредоточиться, успокоить разум. Смотреть не на предмет, а глубже, дальше, за него. И не моргать!» Стена вдруг потемнела. Каждая крупинка земли, казалось, пришла в движение. Миг и частицы брызнули в стороны, словно кто-то швырнул Элмерику в лицо горсть нагретого солнцем песка. Он невольно отшатнулся и закрыл глаза, но успел заметить дверь и проорать, указывая рукой вперед. «Вижу, вон она!» «Отличная работа!» Джеримейн со всей дурью хлопнул Барда по плечу. «Эй, больно же!» – огрызнулся Элмерик, но его уже не слушали. А похвала даже из уст заклятого недруга оказалась неожиданно приятной. «Вот может же нормально разговаривать, если хочет!» Когда Барт вытер выступившие от напряжения слезы, Джерри уже вовсю чертил в воздухе огненные линии, ровные и четкие, как у самого мастера Флориана. В руке у него был нож, очень похожий на тот, что остался ржаветь в болоте, но все же немного другой. У этого рукоять была не деревянная, а костяная с искусной резьбой. И лезвие пошире. Сквозь отверстие на рукояти была продета не жалкая веревочка, а плетеный кожаный шнур, петлей обвивавший запястье чародея. «Такой сам по себе не порвется». «Где украл?» — Элмерик кивнул на нож. «Подарок мастера Флориана!» — не оборачиваясь, пояснил Джерри Мэйн. «Не отвлекай меня!» бард замолчал, вглядываясь в пылавшие линии и пересекавшие их черты. Не все заклятия были ему знакомы. Похоже, Джерри не урал В магических изысканиях он продвинулся куда дальше остальных соколят. Значит, мастер Флориан и впрямь обучал его отдельно от прочих. Элмерик ощутил укол зависти и сам на себя разозлился. Еще не хватало. У каждого из них есть особые таланты. Это мастер Деррек сказал. Черопение и истинное зрение ничуть не хуже Агама, а в некоторых случаях даже лучше. В воздухе раздался сухой щелчок, и Джерри оперся рукой о стену, часто дыша. Фух, вот и все. Он вытер пот со лба. Иллюзия развеялась. Перед ними появилась дверь из отполированного дерева, укрепленная железными пластинами. На вид очень тяжелая. «Слушай, а прокопать стену было бы не проще?» – запоздалось похватился Элмерик. «Она ведь земляная!» «Тоже мне умник выискался!» – беззлобно фыркнул Джерри Мэйн. «Это ж хранилище волшебного оружия, не вина!» «Ладно, что тут объяснять? Войдешь, сам все увидишь!» Он вставил отмычки в замочную скважину и дважды провернул их с видимым усилием. Элмерик поморщился. «Эй, подсоби-ка!» Джерри Мэйн уперся в гладкие доски обеими руками, и Барду пришлось сделать то же самое. Дверь со скрипом поддалась, прочертив полосу на полу, густо покрытом пылью. «Ой, следы останутся!» У Барда похолодели ладони. «Убрать бы?» «Не!» – Джерри мотнул головой. «Мастер Флориан так и так заметит. Но лучше бы после того, как мы разберемся с подменышем». «Хочешь сказать, ты полез сюда, зная, что тебе влетит?» Элмерик замер на пороге хранилища. «Да ты чокнутый!» «Нас же из соколов выгонят!» «Уймись, я тебе не сдам!» Джеремейн оттолкнул его и первым шагнул внутрь, повыше поднимая фонарь. «Рискую только я, понял?» Ответавшей в воздухе пыли хотелось кашлять. Барт, прикрыв рукавом рот и нос, огляделся и сразу понял, почему идея с подкопом не увенчалась бы успехом. Изнутри полы стены хранилища оказались каменными. В остальном же зрелище было удручающим. «Едкая пыль, от которой не было спасения, клоча старой паутины, свисающей со всех сторон, духота и затхлый запах, низкий давящий потолок, какие-то таинственные шорохи, мерзкий писк, свежие отпечатки крысиных лапок и ни одного признака несметных богатств, сплошной хлам. Одна надежда на сундуке у дальней стены, быть может, сокровища там?» Джеремейн повесил свой фонарь на крюк в стене и махнул рукой. «Иди сюда, чего покажу». Элмерик с опаской шагнул вперед. Его шаги звучали гулко, как в каменном мешке. Он подошел к Джерри и ахнул. На крепкой деревянной перекладине возвышалось седло, похожее на лошадиное. Совсем простое, без украшений, а лишь с едва заметным в полутьме тисненным орнаментом по краю. Вот только даже самому огромному рыцарскому коню оно было бы великовато. Туда легко могло поместиться трое-четверо взрослых людей. «Это на какого зверя?» — шепнул Барт, колупая пальцем толстую кожаную отстрочку. — На дракона, что ли? — Ага. Джерри сиял так, будто седло принадлежало ему лично. — Представляешь, какая древность? Наверняка еще и волшебная, с какими-нибудь усмиряющими чарами. Так-то ни один дракон не позволит себя оседлать по доброй воле. Они мало того, что редкие, так еще и злющие, как шершни. А размером сам видишь, ого-го какие. Такое раздавит и не заметит. Может, и хорошо, что они почти вымерли. Да — добрось Протянул Элмерик, восхищенно разглядывая хитроумное переплетение ремешков и креплений. «Ты правда не хотел бы взглянуть на живого дракона хоть одним глазком?» «Пожалуй, хотел бы, но лучше издалека». Элмерик улыбнулся, но не стал упрекать Джерри в трусости. Вместо этого поинтересовался, наклоняясь. «Интересно, а где же уздечка?» «Не знаю, тут только седло», — Джерри пожал плечами. «Может, в каком-то из ларей?» «Но нам-то она на кой? Лучше бы меч найти». «На той стене целых три, выбирай любой». Элмрик махнул рукой, словно зазывала в оружейной лавке. «Еще вон длинный лук со стрелами есть. Хочешь лук?» «Мне его не натянуть, пожалуй, тугой слишком. Да и стрелять надо умеючи». «С мечом, думаешь, справишься?» — не удержался Барт. Он и сам не мог оторвать взгляд от одного из клинков. Обоюдо острый, тонкий и не очень длинный, меч казался легким, как перышко. Он отличался от двух других необычной простотой. Обычная кожаная обмотка, да несколько чеканных листков на лезвие Вот и вся красота. Но мощная волшебная сила, исходившая от него, чувствовалась даже на расстоянии. Аж ладони покалывало Брать его было боязно. Казалось, клинок не будет рад чужаку. Может, и не поранит сразу, но в руки не дастся. Джеримейн потянулся к тому же мечу, что так впечатлил Айалмерика. Почти коснулся рукояти и застыл с протянутой рукой. «Добрый клинок». Он покачал головой. «Добрый, да не наш. Думаю, у него уже есть хозяин». «Ты тоже это чувствуешь?» Элмерик перевел взгляд на другие мечи. Брать не хотелось ни один. Джири, наконец, опустил руку и нахмурился. «Мало ли, что я чувствую. Мы не уйдем ни с чем. Я возьму тот белый. У него камешки в рукояти красивые. Сразу видно волшебное». Он потянулся к мечу и снова застыл. «Эй, ты чё?» Барт легонько толкнул его под локоть. «Бери уже раз решил. «Мне кажется, бутон на меня смотрит», — Джерри ссутулился, втягивая голову в плечи. «Смотрит и не одобряет. А еще крови хочет». «Вам вовсе не кажется, юноша!» Знакомый вкратчивый голос из-за спины заставил Элмерика и Джерри подпрыгнуть от неожиданности. Тусклый свет фонаря заслонила чья-то округлая тень. «Этот клинок зовется соколиный глаз, и брать его без спроса я бы вам крайне не советовал». «Можно без пальцев остаться!» Барт наконец узнал этот голос. «Мастер Дерек, а мы думали, вы в отъезде?» Элмерик покраснел до кончиков ушей, хотя в темноте подвала этого не было видно. «Ха-ха-ха! Разумеется! Иначе бы вы не полезли в хранилище!» Мастер Дерек хохотнул, его смех гулко отразился от каменных сводов. Барт вздрогнул и, опустив голову, принялся разглядывать пыльный пол и спешленные следами крысиных лапок. Сердце стучало, как после долгого забега, а ноги подкашивались. Да, вляпались они по полной. «Я сейчас все объясню», — уверенным голосом начал Джерри, но наставник оборвал его на полуслове «Мы продолжим наверху, господа. Посещение сокровищницы на сегодня закончено».